Но сейчас все так чудесно изменилось. Ведь теперь я уже могу считать дни, оставшиеся до твоего возвращения. Я все думаю, очень ли ты изменился, а вдруг я увижу совсем нового Рене. И если я полюблю его слишком сильно, не станет ли ревновать прежний Рене, который живет в моем сердце? Ах, нет, я уверена, что ты не можешь стать другим». Ты можешь измениться лишь внешне, но ты всегда будешь моим Рене, а я твоей ромашкой. Остальное не имеет значения. В конце письма стоял постскриптум. Дорогой мой, конечно, я хочу познакомиться с твоим другом. Он обязательно должен приехать и погостить у нас, но только не сразу. Первое время я хочу, чтобы ты был только мой. К Рене подошел Маршан. Вы заняты, Мартель? Мне бы хотелось поговорить с вами. Да нет, я просто так сижу. А где Феликс? У полковника. О нем-то я и хотел поговорить с вами. Вы не знаете, чем он собирается заняться, когда мы вернемся во Францию? Сразу по возвращении? Думаю, что поедет в Париж вместе с остальными. Но это само собой разумеется. Первые месяц-два все мы только и будем посещать заседания всяких обществ, отклонять приглашения и отвечать на идиотские вопросы. И не воображайте, что вам удастся избегнуть уготованной всем нам участи, быть очередной знаменитостью. Рене рассмеялся, но глаза его остались серьезными. Я уступлю свою долю почести Гиоме, у меня другие планы. Возможно, в этом году я совсем не попаду в Париж. Из Марселя я сразу отправлюсь домой, в Бургундию, а потом, наверное, в Леон. Но Феликс, вероятно, поедет с вами. Разумеется, но не об этом речь. Как он думает жить дальше? Он, кажется, собирается стать журналистом. Хм, это неплохо, если он будет преуспевать. В противном случае дело дрянь, бедность ему противопоказана. Вы хотите сказать... Маршан утвердительно кивнул головой. В скверной квартире и при плохом питании приступы старой болезни неизбежно возобновятся. Но ведь он был совершенно здоров в последнее время и стал совсем другим человеком. Вы прям-таки сотворили чудо. Да, его состояние заметно улучшилось. Удивительно, как он сумел так окрепнуть в условиях экспедиции, да еще в таком климате. И все же здоровье его слишком подорвано, он не выдержит новых лишений». Если он не хочет опять свалиться, то должен жить в достатке, а у него, кроме жалования, ничего нет. Да, но сейчас у него уже скопилась порядочная сумма. На первых порах ему хватит, а тем временем он подыщет себе работу. <как> Маршан немного помолчал, попыхивая трубкой. «У меня куда больше денег, чем мне нужно», — начал он. «Не вздумайте сказать это Феликсу!» — воскликнул Рене. «Он вам никогда не простит!» «Конечно, он трудный человек, но если бы вы...» «Будь у меня самого лишние деньги, я бы не рискнул предложить ему их. Даже своих ближайших друзей он держит на известном расстоянии. Он по натуре человек одинокий. Порой мне кажется, что ему никто не нужен». Рене умолк и стал смотреть на воду. «Дело в том, что мы все одиноки», — сказал Маршан. «Можно при случае спасти человеку жизнь или подлечить его. Вот почти и все, что один человек может сделать для другого». И неожиданно добавил. «А мой сын умер совсем маленьким». На другой день к вечеру, когда все трое вышли на палубу покурить, Маршан сказал Рене и Феликсу, что получил письмо от своего банкира, и тот настоятельно советует поместить имеющиеся у доктора сбережения в одно очень надежное и доходное предприятие. Не пожелают ли друзья воспользоваться этой возможностью? Рене отказался, ему предстояло в скором времени израсходовать почти все свои деньги, а Феликс принял предложение Маршана так просто, что доктор даже усомнился, нужно ли было прибегать к уловкам. «Мартель судит по себе», — подумал он. «Ревара слишком большой человек, чтобы придавать значение деньгам». «А я понятия не имел, что мне с ними делать», — весело продолжал Феликс. «Быть держателем акции — какое приятное чувство обеспеченности. Если уж жить в Париже, носить сюртук и сотрудничать в газете...» то нужно иметь и акции. Маршан хмуро взглянул на Ревареса. «Уж не собираетесь ли вы вести респектабельный образ жизни и сделать карьеру? Я не собираюсь утруждать себя респектабельностью, а карьера для меня слишком большая роскошь. Мне хочется жить спокойно в своем уголке и избегать сырости». Труднодостижимая мечта для того, кто собирается устроить свой уголок рядом с Ниагарой. Рене смотрел на них с удивлением. Он привык к перепалкам между Маршаном и Феликсом и обычно добродушно выслушивал их остроты, даже если не все понимал. Но на сей раз он неодобрительно покачал головой. «Нехорошо это!» «Зачем же выливать на человека ушат холодной воды, если он хочет избежать сырости?» «На вас, например, я не стал бы его выливать», — отпарировал Маршан. «Ну а Феликсу, чтобы избежать сырости, придется надевать дождевик». И Рене и Маршана поразила горечь, прозвучавшая в ответе Феликса. «Дождевики пригодны лишь на то, чтобы в них топиться». В дальнейшем, мой дорогой Панглос, я буду возделывать свой сад. Философия и мадемуазель Кунигунда мне надоели. Не сомневаюсь, отвечал маршан. А мадемуазель Кунигунде вы тоже надоели? Огонек сигары Феликса прочертил в темноте резкую линию. Она, судомойка, она безобразна, прошептал он и, встав, пошел прочь своей прихрамывающей, но мягкой походкой. Он шагал по палубе из конца в конец, и огонек его сигары то появлялся, то исчезал. — Возможно, она и безобразна, но хватка у нее цепкая, — сказал Маршан. Он повернулся к Рене и угрюмо произнес. — Если вы ему друг, не выпускайте его из виду. Он на опасном пути. Он думает, что будет жить, как простые смертные. Дорогой доктор, — отвечал Рене, — неужели вы до сих пор не уразумели, что если вы, Феликс, хотите, чтобы я вас понимал, вам не следует выходить за пределы, доступные моему разумению? Я не имею ни малейшего представления, о чем шла речь. Если вы по-англос, он кандит, кто же тогда Кунигунда? Что до меня, то я могу претендовать лишь на роль старухи-зрительницы. Маршан расхохотался. Нет, вы будете добродетельным анабаптистом, и вас выбросят за борт. Вдоль дороги, ведущей в Мартерель, цвел душистый майоран. Рене старался слушать радостное излияние Анри, но сердце его стучало, как молот а запах любимых цветов Маргариты вызывал на глазах слезы. Даже протяжный бургунский говор, попадавшихся на дороге крестьян, звучал для него музыкой. Рене поднял голову и поглядел на серую башню. В окне Маргариты виднелось лицо, обрамленное облаком черных волос. Он наклонился и сорвал веточку «Майорана». Маркиз деликатно увлек Анри за собой, чтобы Рене мог подняться к сестре один. Полчаса спустя в гостиной было получено веселое приглашение выпить кофе в комнате Маргариты, так как я не в силах отпустить его даже на минуту. Наверху смеющийся раскрасневшийся Рене поливал сливками, принесенные розиной, малину. Бланш жена Анри. Удивленно раскрыла глаза. Ее некрасивую бесцветную невестку невозможно было узнать. На щеках играл нежный румянец, большие глаза сияли, темные волны распущенных волос закрывали плечи. Девушка связывала букетики цветов. «Сегодня все должны быть красивыми. Рене, дай отцу резиду, он любит душистые цветы». «Ах нет, тетя, не вынимайте из волос лаванду, она так хорошо гармонирует с сединой!» «Приколи себе на грудь ноготки, рузина. и дай один Жаку, пусть воткнет петлицу!» «А теперь, Анри, расскажи нам все по порядку! Где вы встретились? В дежоне. Как же ты его узнал с этой смешной бородой? Тебе придется побриться!» «Рене, не могу же я терпеть, чтобы мой брат походил на лесного дикаря!» «Так я и есть лесной дикарь!» — засмеялся Рене. «Вы не представляете, как я одичал! Когда мы снова увидели фруктовые ножи и салфетки, вряд ли кто-нибудь, кроме Феликса, сообразил, для чего они нужны».